Глава 85 пятая. Совладелец. Этот уродливый человек легко передвигался в грязи. Чешуя на коже делала его еще страшнее. От его гневного крика ядовитые испарения стали собираться возле группы. Эти испарения окружили группу и превратились в густой ядовитый туман. Ядовитый туман превратился в дождь и начал падать вниз. Капли яда обрушились на болото. Лицо Чисяо скривилось и он закричал: « Жуаце не смей! В этот момент Чсяо вынул что-то похожее на занавеску и накрыл ею всю группу. Ядовитые капли упали на серебряную занавеску, но не повредили ее, а просто скатывались по ней и падали в болото. Серебряный занавес. Лицо уродливого человека перекосилось, «Ты принёс занавес? Чи сяо, должно быть, ты основательно подготовился для боя со мной!» Чи закричал. «Жуа Ци, ты ошибся! Я пришёл не за тобой, а за Девятиглавым Небесным Змеем! Этот серебряный занавес я взял, чтобы защититься от его яда!» «Не звезди!» Жуа Ци холодно усмехнулся. «Ты пришёл драться с Девятиглавым Небесным Змеем?» Кто в это поверит, хм, у тебя с ним нет никакой вражды, так что, получается, ты пришел за мной. После крика жуа Цу опустил одну руку в болото и странный зеленый свет начал вылетать в грязь. Вдруг из болота стали выпрыгивать грязевые драконы, они были длиной 9 метров и шириной в 1 метр. жуа Цу не только контролировал ядовитые пары, но и управлял грязью. Выражение лица Шияна немного изменилось. Он не ожидал, что столкнется так рано с таким сильным противником. Он начал циркулировать Ци и готовился к драке с грязевыми драконами. Драконы вылетели из болота и быстро двинулись в сторону группы со всех сторон. Жуа ци также стал погружать в болото сухой клочок земли, на котором стояла группа. Глаза Ся-Синьян холодно блеснули, и она решила использовать свой боевой дух. жуацы поверь мне, я пришел не за тобой», — завопил Чи-Сяо. Чи знал, что может избить жуа но его группа серьезно пострадает от шальных атак. Единственный, кто мог заблокировать атаки жуацы в группе, это был он сам и Ся-Синьян. ши иди сюда, я буду защищать тебя». Сказала Ся Синьян без всяких эмоций. Хань Фэнь и Кулонг в шоке посмотрели на Ся Синьян. Точно так же поступили Цзуши и Ву Юн Лян. Они не понимали, почему Ся Синьян захотела защищать Ши Яна. Шиян решил не рисковать и прыгнул к Ся Синьян. «Жуа Цы!» — закричал Чи Сяо. «Небесные врата в долине Инь!» Вот почему я пришел за девятиглавым небесным змеем. Остановись! А что? Жуацы удивленно крикнул. Небесные врата? Да, мы добыли карту, и на ней написано, что небесные врата в долине Инь. Чисяу пришлось сказать правду. Сначала жуаци был удивлен, а потом хитро захихикал. Как только он начал хихикать, ядовитый туман стал исчезать. Ядовитый дождь исчез вместе с туманом. Грязевые драконы упали в болото. Сотни зеленых вьюнов также прекратили свое движение и вернулись обратно в болото. Чи выдохнул с облегчением и убрал занавесь. Болото снова стало тихим и безмятежным. «Я знаю, что ты хочешь убить девятиглавого небесного змея!» — крикнул Чи -сяо. «Хотя я уверен в том, «Что ты бы пожалел, если бы не остановился?» Чи Сяо посмотрел на Ся Синьян. Чи Сяо мог побить Жуа Ци в одиночку, а вместе с Ся Синьян они бы прикончили его. Жуа Ци тоже посмотрел на Ся Синьян и нахмурился. Он чувствовал, как поток мощной энергии стихает в ее теле. С первого взгляда Жуа Ци определил, что эта женщина не так проста, как кажется. Ши Ян стоял возле Ся Синьян, и смотрел на Жуа Цы. Ся Синьянь спокойно спросила, «Господин Чи Сяо, может, представите нам этого владельца болот?» «Он лишь совладелец!» Чи покачал головой и с презрением посмотрел на Жуа Цы. «Жуа Цы только внешними районами Мертвого Болота, где есть грязь и ядовитые пары, а центром Мертвого Болота, то есть долина Инь, владеет Девятиглавой Небесный Змей». У него просто нет сил, чтобы взять центральный район под свой контроль. «Чи Долина ин моя!» — вдруг закричал Жуа Цы. «Мой отец там культивировал! Я заполучу ее рано или поздно!» «Ты ее получишь!» — ухмыльнулся Чи и посмотрел на Ся Синьян. «Мисс теперь можете подойти!» «Хм...» Ся Синьян посмотрела на Шияна и равнодушно сказала... «Пошли!» «Хорошо!» Так же равнодушно ответил Шиян и начал прыгать в сторону Чи Сяо. Жуа Ци покряхтел и подошел к сухому клочку земли. Нижняя часть его тела была в болоте, так как он все еще не доверял Чи Сяо. «Шиян, ты в порядке? Тебе нужна помощь жуацы чтобы удалить зеленую кровь?» Спросил Чи Сяо. Шиян посмотрел на свою ладонь и сказал «Я в порядке». Его бессмертный боевой дух уже избавился от яда. Чи Сяо и Жуа Цы удивленно посмотрели на него. Только они знали, как сильно будет страдать воин человеческой сферы от зеленой крови. Остальные этого не знали и спокойно пошли вперед. Цзо Ши, и остальные подошли к ним. «Чисяо, вы действительно пришли за девятиглавым небесным змеем». Спросил Жуацы, подняв голову: "Если хочешь присоединиться к нам в борьбе со змеем, то веди себя тихо", кивнул Чисяо. "Конечно, если ваша цель змей, то я вам помогу", сказал Жуацы. "Я проведу вас по безопасному месту в долине Инь. Когда-то мой отец там практиковался, так что я хорошо знаю это место". "Ты ведь хочешь к небесным вратам", буркнул Чисяо. Жуа захихикал. «Ты хорошо знаешь силу змея. Вряд ли ты победишь его. Я могу вам помочь, а взамен вы позволите мне пойти к небесным вратам. Все выигрыши». «Ми Ся?» не ответил и посмотрел на Ся Синьян. «Жуа кровный враг девятиглавого небесного змея. Он также заправляет всем внешним районом Мертвого Болота. С ним...» Мы легко дойдем до долины Инь. Он также поможет со змеем. Хорошо. Подумав немного, вся Синьян согласилась. Можешь идти с нами, сказал Чи Хе-хе, а -хе. вы не пожалеете? Хитро улыбнулся Жуа и спросил. Чи кто-нибудь еще будет? Нет. Чи Сяо покачал головой. Только мы. «Тогда почему Воин Небесной Сферы с несколькими экспертами вошел в Мертвое Болото семь дней назад?» — спросил Жуа Ци. «Я убил некоторых из его людей и еще подрался с ним». «Я никогда не покидал Мертвого болота, так что не знаю, кто это. Он, скорее всего, уже в долине Инь». «Воин Небесной Сферы?» — выражение лица чисяо изменилось. В двух империях и в союзе воинов небесной сферы немного. Кто это был? Как он выглядел? Худой, высокий, бледный, узкие глаза. Кажется, он редко выходил на солнце и имел ужасный боевой навык. Сказал же у отцы, подумав немного. Я не знаю, кто это. Покачал головой Чи Сяо. Ладно, не будем брать в голову. Может, это был просто случайный прохожий. Хотя все же стоит быть начеку. «Идем, позвольте проводить вас в область Инь». наконец наконец-то полностью вышел на берег. Его ноги были покрыты чешуей. Казалось, он не привык ходить по земле и передвигался как утка. Все были свидетелями его способностей и не решились высмеивать его». Куда бы он ни пошел, ядовитые пары рассеивались перед ним. Также перед ним появлялось много сухой земли. С Жуацией в путешествие было намного легче. За один день они прошли то же расстояние, на которое потратили бы восемь дней. Всего за сутки они пришли в область Инь.